2. Когда Брайан Смит попытался вылезти из-за руля, Айрин Тассенбаум грубым толчком вернула его на прежнее место. Собаки, возможно, учуев или Иша, или Кровь, или и то, и другое, громко лаяли и метались у него за спиной. Радио гремело, какие-то металлисты выбивали очередную дьявольскую мелодию. Она думала, что голова у нее разлетится в вдребезги, не от шока, вызванного случившимся, а от этого грохота. Айрин увидела лежащий на земле револьвер, подняла его. Какая-то часть ее разума могла связно мыслить и удивилась. Да чего же тяжелая штуковина? Тем не менее, она наставила револьвер на водителя, потом перегнулась через него, выключила радиоприемник. Как только смолк гитарный грохот, Услышала пение птиц, лай двух собак и вой третий. Собака это была или нет, но она выла. «Подай минивэн вы назад», — приказала она. «У тебя под колесом человек, которого ты шиб. Медленно, а если вновь наедешь на мальчика, которого ты уже переехал, клянусь, я вышибу твои ослиные мозги». Брайан Смит уставился на нее налитыми кровью, недоумевающими глазами. «Какого мальчика?» – спросил он.